— Ты прощаешься со мной так, как будто мы с тобой не увидимся больше? — воскликнул я с испугом. — Не знаю, не знаю, мой милый, ничего не знаю. Ну, поезжай с Богом. Нет, постой еще минуточку, наклони ко мне ухо. Знаешь, о чем я жалею? Зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке. О том, что у меня нет от тебя ребеночка. Ах, как я была бы рада этому! Я вышел на крыльцо в сопровождении Манулихи. Пол неба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу. И в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее.